Глава 37. «Сколько это будет продолжаться!» — не выдержала Шири. Мы вышли с ней после ночи и трех коротких часов сна. Теперь Эдриан приказывал магам отдыхать, сменяя друг друга на выделенных постах. Мертвые не нападали, стояли. Им не нужны были вода, еда и отдых, но выдержать подобное напряжение живым было значительно сложнее». И все понимали, что он нежитью управляет кто-то очень могущественный. Слишком уж слаженно она работала. «Нет, это просто невыносимо!» Снова проныла она и повернулась к другому студенту. Он перегнулся через стену и вглядывался во что-то. «Что там?» «Туман!» Отмахнулся и снова опасно накоренился над пропастью. Чертов, туман закрывает зомби! Ты их по запаху не чувствуешь? Или надеешься, что они как-то по утру рассосутся?» Огрызнулась на него магичка. «Да иди ты, сам знаю!» Так же беззлобно ответил ей парень и тут же вздрогнул, повернулся к нам с уже остекленевшими глазами, белая кожа, в раз посиневшие губы. «Нападение! Нападение!» — закричала Шири, и на нее тут же свалился маг. Она откинула его в сторону. «Кайса!» — кричал Эдриан, стоявший посередине с башни, с которой было удобнее всего контролировать все четыре стороны света. «Быстро ко мне!» Мимо пробежало еще несколько адептов, чуть не снеся меня с ног. Последнего оттолкнула сама Шири. «Давай уже, беги!» «Нам нужна будет твоя помощь!» Она сдержанно подбадривающе улыбнулась и тут же развернулась, скручивая руки в магических пассах и рыча заклинания, присоединилась к остальным магам, которые уже бросали кто энергетические шары, а кто горящие стрелы. Я же рванула на вышку, поднялась по тонкой лесенке. Горячие руки Эдриана подхватили и поставили на ноги. «Смотри за магами и только за ними!» — приказал он, а сам подскочил и взмыл в небо огромным драконом. «Хорошо!» — повторила сама для себя. Внутри все затряслось. От переживаний меня передергивало, и казалось, что я не могу ничего делать, кроме как смотреть на то, как из густого тумана в магов летят невидимые заклинания. Немного, но они каждый раз попадали в цель. «Неужели это личие? Эдриан говорил, только они с всей нежить обладают магическими способностями. Я тряхнула головой и посмотрела на все это с точки зрения магии. Попробовала ее через свой источник и... Бинго! Увидела первого мага. Худенькая и тоненькая девушка прислонилась к стене и тяжело дышала. Ее собственный источник пульсировал слабо, красноватым свечением, она практически на исходе. Я протянула руки и выстрелила в нее силой источника. Девушка замерла, не понимая, что с ней происходит. Оглянулась с опаской, даже руками себя по бокам похлопала. Подумала, наверное, что Лич ее достал. Потом поискала глазами и наткнулась взглядом на меня. Улыбнулась тут же, поднимаясь на ноги. Кивнула благодарно, развернулась и тут же начала атаковать. Туман за пределами наших стен продолжал наступать, и мне это не нравилось. Но тут же пришлось отвлечься. Эльфийка подбежала к пареньку, явно подстрелянному смертельным заклятием. Профессор ловко поймала падающего ей на руки мага, и вдруг вокруг него зазеленела зарево эльфийской магии «Такое я видела впервые». Я заметила, что Эльфике на мгновение стало плохо и уже потянулась к ней, чтобы поделиться силой, но профессора остановила меня рукой. «Кайса!» — крикнула она. «Смотри на севере! Я тут сама справлюсь!» Я тут же развернулась в указанную сторону. Там выдохлось сразу три мага, и к ним готовы были присоединиться еще шесть. Ох, меня дернуло и повело, когда я одновременно стала вливать силу в троих. Руки похолодели... Только с ними было покончено, как я бралась за следующих. И так дальше, по кругу, туман подступал. Рядом приземлился дракон, он был явно измотан. «Что там?» — спросила я, кивая на туман. Дракон тряхнул головой. «Тяжело что-то рассмотреть. Личи прячут нежить. Я поливал напалмом, но, думаю, сжег леса больше, чем нежити». Тут дракон показал на юг. «Смотри за магами!» досмотрю да я!» — огрызнулась я и тут же залила силы в нескольких на южной стене. «Так нельзя! Нам необходимо убрать туман! Скажите, что делать, я сделаю, Эдриан!» Тут дракон обернулся, посмотрел так странно, что внутри даже все внутренности перевернулись. «Называй меня так почаще!» Подошел ближе, обнял. Да так, что холод разом отошел на дальний план, а руки моментально согрелись. Дракон прижал к себе и заговорил в ухо. «Бери из источника». Ректор прикоснулся к груди. «Потом делай знак бесконечности и начинай его раскручивать внутри». Я закрыла глаза и сделала то, что он говорил. «Хорошо, теперь добавляй к нему знак чистоты». «Очищение и света». «Света?» Я сомневалась, что помнила его в точности. «Если не помнишь, как делать знак, обратись к Источнику. Представь, свет должно помочь». Я кивнула и сосредоточилась. «Теперь отпускай». Прошептал дракон и отошел от меня. Даже не просто отошел, пригнулся. «Всем в укрытие!» Успел крикнуть Эдриан в артефакт, и все маги разом присели на корточки. От меня пошла волна. Если смотреть на нее магическим взглядом, похоже, это было на яркое солнечное цунами. Оно наступило на туман и легко смело его напором. Волна покатилась дальше, и дракон тут же присмотрелся. «Вот же черт!» — выругался он. «Что такое?» «Всё это время маги убивали не нежить, а миражи, да и я не лучше. Я проследила за его взглядом. Действительно, еще недавно стоявшая рядом с замком нежить отошла на значительное расстояние. «Всем магам сконцентрируйтесь на личах, они наша главная цель!» — прорычал дракон и, снова подскочив на месте, Взмыл высоко в небо.